Глава 16. До трактира, примечанного им ещё во время своего прошлогоднего пребывания в Трене, Игорь вёл своих подруг почти час. Не из-за того, что от покинутой ими рыночной площади было так далеко идти, а по причине постоянных остановок, на которые его вынуждали спутницы. Герцигени, одна правительница, а другая жена правителя государств, вели себя словно жительницы глухого хутора, впервые оказавшиеся в крупном городе. Их внимание привлекало буквально всё. И пытавшийся подняться на ослабшие ноги перепившийся мужичок, похожий на возницу или погонщика скота, и чинившая избрую возле гостиничной коновиз и раб, проколувший себе шилом палец. Ипотасканная шлюха, получившая сильный удар по лицу от не состоявшегося клиента, её товарка помоложе, выражавшая радость от произошедшего, раскрыв наполовину беззубый рот в смехе, и мальчишка лет 10, тщетно пытавшийся переупрямить ослика, заставив того отвернуться от возза совсом и пара бедно одетых дворян, разговаривавших друг с другом на повышенных тонах и, похоже, ведущих дело к дуэли между собой, и многое другое. Все же видеть жизнь из окна кареты или даже седла, когда отряды гвардейцев эскорта разгоняют перед тобой людей, а стражи и хозяева заведений и домов спешат придать своей прилегающей территории, подобающей взглядам правителей вид, — это одно? А познакомиться жизнью города и его обитателей, можно сказать, изнутри совсем другое. Больше всего Егорову потрясла до изумления Камалия, когда при переходе по каменному мосту через Трину, она увидела группу мальчишек, склонившихся через перила, увлечённо плюющих на спер в проплывающие под мостом речные кораблики, лодки или мусор, как и в других местах, река здесь служила не только источником воды, на являлась главной артерией городской канализации. Так вот, Герцигения Нейтерская не придумала ничего лучшего, как присоединиться к группе мальчишек и продемонстрировать им свои способности в клевке. Попала, вызвав дружеские похвалы серванцов и злобную демонстрацию кулака лодочникам снизу. На миг по попаданцу показалось, что и Герцигения Герфильская решит оценить свою ловкость. Но та, увидев выражение лица друга, от этого воздержалась. Господи, с кем я связался? С иронией подумал Игорь и решил, что нужно ускоряться, иначе они среди городских достопримечательностей на пятидневку застрянут. Я уже есть хочу, сказал попаданец герцогиня. Давайте прибавим шаг. Те не очень охотно всё-таки прислушались к его словам и от моста пошли уже бодрее. Это здесь будет проводиться спросил Егоров, показав на главный храм Хауса, здание чудовищной уродской архитектуры, расположившееся прямо на берегу в полусотне метров от моста. "Наверное", ответила Латана. "А где ещё? Не в часовне же какой-нибудь? Хочешь зайти сейчас посмотреть?" "Нет, уже в другой раз", отказался землянин. "У меня уже пупок к позвоночнику прилипает, а о тех пирожках с булочкой только воспоминания остались. Да и чего я в храме увижу?" О проведении инициации троих адепток Латана договорилась с главным тринским жрецом Хаоса. Для начала она обсудила вопрос только насчет них, а с четверкой Янычар планировали решить вопрос чуть позже, где-то через восьмушку, и со служителями порядка. Игорь и его сюзеренши не хотели привлекать внимание таким большим количеством одномоментно предоставленного жрецам количества дорогой магической субстанции. Хотя пепла нарга, имевшегося сейчас в распоряжении попаданца, было меньше, чем ему бы хотелось, даже с учетом той партии, которую Шминц принес накануне отъезда правительницы в Трин, тем не менее жрецы бы весьма удивились, получив для работы сразу девятнадцать доз, семь на инициации и двенадцать на обретение заклинаний, точнее, на попытке получить магические умения. Ведь не каждый ритуал бывает успешным. Впрочем, случаи, когда фиаско заканчивался уже первый обряд, происходили так редко, что об этом можно было не беспокоиться. Понятно, что всех семерых будущих изкмагов Егоров хотел обеспечить умением лечения. А вот вторым заклинанием, которое достанется пока только четырём начинарм и одной адаптки, он выбрал стрелу льда. Неожиданно жестокая демонстрация Камали и действия этого заклинания произвела на попаданце сильное впечатление. Если бы Игорь когда-то проходил службу артиллеристам или танкистам, то, скорее всего, предпочел бы мощь огнешара, но, как бывшему спецназовцу, ему больше приглянулся почти мгновенный полет магической стрелы. Пусть противник может спастись от нее, укрывшись за щитом, но, во-первых, надо еще успеть прикрыться. А во-вторых, Игорь не собирался посылать своих янычар против пехотного строя. Они его спецназ и станут использоваться именно в таком качестве. Осторожнее, уже перед самым трактиром он схватил подруг за рукава и оттащил к стене двухэтажного доходного дома, втисавшись между двумя, один с овощами, другой с бакалеей, торговыми лотками. По сторонам нужно смотреть внимательнее. За топчут ведь Попадань заранее заметил кавалькаду тринских конных гвардейцев, скакавших впереди богатой кареты, двигающихся по направлению к дворцу со стороны восточных ворот, и указал Герцигинем, что в данном случае не им должны уступать дорогу, а они. "Ничего", хмыкнул Игорь, "обеим кузинам и такой опыт будет полезен". А вот эльэгат пожаловал, прокомментировало проезд кортежа Герцигения нейтерское «Теперь тебе надо быть вдвойне внимательнее, Лана. Как бы наш дядюшка-император уже не передумал насчет варского графства. Ты же знаешь, как он не любит, когда кто-то из нас чрезмерно усиливается. Ну, с его точки зрения, чрезмерно. Не окажись зажатой между Бираном и Регасом». «Я чего-то не знаю, Кама». Удивилась или сделала вид, что удивилась принцесса. «Все ты знаешь, дорогая кузина», — усмехнулась Камалия. «Не строй из себя наивную. Тем более передо мной». Так подруги прекратили серьезные разговоры и приготовились развлекаться, остановил их попаданец. Он не сомневался, что Латана, конечно же, поняла смысл слов подруги, только хотела выведать чуть больше из того, какой позиции придерживается герцог Нейдерский. Но на Камалию в этом плане, где сядешь, там и слезешь. Егоров же не раз убеждался, что государственные тайны-то хранить умеет и если чем-то делилась, то только весьма дозированно и с умыслом. Попаданцы сам знал обстоятельства, на которые намекнула Камалия. Дело заключалось в том, что император Тульвей III очень внимательно следил за всем происходящим на Плуо-острове и не позволял опасно усиливаться не только противникам Гератуана, но и своим союзникам. Исходя из такого подхода, император, часто выступавший арбитром в спорах между правителями, 8 лет назад поддержал сюзеренитет пребывающего тогда в упадке и смутах Герфеля над северным варским графством, на которое претендовал герцог Биранский. Однако сейчас, когда позиции новой правительницы Гирфеля сильно укрепились, и за счет наведения порядка в герцогстве, и главное, благодаря тесному сотрудничеству с кланом, научившимся использованию невиданной ранее магии древних, ситуация очень поменялась, грозя перевернуть всю политическую ситуацию на полуострове. Что же касается Регаса, то там вообще все было ясно. Это герцогство находилось в противостоянии с Гирфилем всегда, лишь выбирая момент, более удобный для удара. Получить выход к морю всегда было целью любого регасского правителя, кстати, как и Истерского. Именно поэтому владетели Регаса и Истера поддерживали во внутренних склоках на полуострове ту партию, в которую не входил Гирфиль. Проблему с восточным соседом Латана, с подсказки своего главного советника, рассчитывало решить за счёт герцога Авлоя Тринского, что может быть лучше, чем направить против своего врага кого-нибудь третьего. К тому же, если этот третий давно к нападению готов, его нужно только подтолкнуть, выдав необходимое количество обнадеживающих, но туманных обещаний. Единственное, чего опасался землянин и что серьезно могло помешать планам гирфельских интриганов, так это вмешательство Латанинова дядюшки Тулвия Третьего. Как не допустить имперского влияния на ситуацию и нейтрализовать деятельность только что прибывшего легата, еще предстояло подумать. Объявление нейтрального статуса портального клана лишь один первый шаг по снятию озабоченности и тревоги в излишнем усилении гирфелем. А вот с Бираном, Егорова становилось уже отчетливо видно, иначе, как вооруженной рукой, территориальный спор не решить. В Биран же ведут нити к организаторам покушения на Танию. Неважно, кто за попыткой убийства графини Приарской стоял, сам ли герцог или кто-то из его окружения. Негодяи хотели выбить из рук принцессы Ливорской мощное оружие? Они обязательно за это должны ответить. Игорь себе пообещал. Долго размышлять о политике и войне по Пападанцу было сейчас недосуг. Он со своими спутницами подошёл к дверям трактира. Приветливая улыбка охранника мордоворота смотрелась весьма гротескно и вызывала смешки герцегинь. На входе не задерживаемся, предупредил Игорь. До него только в этот момент дошло, что помимо ослепительной белизны здоровых зубов, у его подруг имелся и другой демаскирующий признак, который мог выдать их несоответствие статусу наёмниц. Обе не стали менять обувь. Не прикрытые подолами платья, высокие полуботинки из тщательно выделенной кожи крокодилии и латаны или винной у камалей стояли любая пара, как все винные запасы этого трактира. Ну или почти столько. Во время движения по улицам в толпе на это внимание вряд ли кто мог обратить. А вот в трактире, оценивая вошедших новых посетителей, чей-то купеческий или дворянский взгляд мог на обуви наемниц задержаться и вызвать ненужные вопросы. Ругать себя за позднюю догадку Егоров не стал. Он ведь в спецназе служил, а не в агентурной разведке. Так что такие ляпы с его стороны, увы, возможны. Свободных столов, к сожалению, нет, сообщил вашему шампцевданоёмникам один из слуг, направлявшихся с ахабкой кружек в зал. Но вы можете к кому-нибудь подсесть, араб чуть повысил голос, чтобы быть громче заигравших и загласивших в этот момент менестрелей. Найдём куда, кивнул граф Приарский и скомандовал герцогиням: "За мной". У предпочитаемых по поданцам угловых столов мест не былом. И так рассчитанные на десяток человек каждый Они уже вместили по 11-12. Пришлось ему и мое Герцигением садиться почти в центре ряда, у противоположной от окна стены. Темновато чуть. Понючих плошек, слава хаосу, ещё не зажгли, но так даже и лучше. Как интересно, неосторожно высказалась Герцигения Нейтерская, оглядываясь вокруг, и тут же словила удивлённые взгляды четырёх купцов с соседей по столу и предупреждающие от латаной игре. У нас в Флевори немного приному сделала она неуклюжую попытку выкрутиться. На взгляд попаданца попытка была так себе. Пятейные заведения королевства ничем от здешних не отличались, если, конечно, рассматривать кабаки в одинаковой ценовой категории. Так же считали и соседи. Мужикам было за сорок, и они явно немало повидали в жизни. Оставалось только порадоваться, что заглядывать под стол торговцы не станут и обувь наемниц не увидят». «Бывали мы в вашем Ливоре?» — хмыкнул один из купцов. «Все то же самое. Инструменты у Министреля и другие». Пришла на выручку подруги Латана. «А, это точно!» Второй торговец, только что за один раз опорожнивший почти наполовину кружку Эля, довольно кивнул. «Все знают про тринских артистов, что они у нас самые лучшие». И это утверждение показалось попаданцу сомнительным. Ничего превосходящего у местных музыкантов... Он не наблюдал похожие, как и в других местах, инструменты, все те же примитивные мелодии, а-ля в траве сидел кузнечик, и даже строки песен, часто без рифмы. Одно время Игорь даже порывался, как говорится, сбацать что-нибудь из земного репертуара, и Таня об этом несколько раз просила. Чуть позже к ее просьбам присоединилась и Латана. Попаданец отказывался, ссылаясь на то, что ни голоса, ни слуха не имеет. Преувеличивал, конечно. Все у него было в норме. Как ни странно, но нежелание Егорова исполнять что-либо из репертуара родного мира заключалось в шаблонности этого действия. Во многих прочитанных им книгах попаданцы помимо перегонного аппарата и пороха брались за адаптацию к местным условиям произведения земной культуры. Игорь посчитал, что с него хватит и нескольких литературных жанров, которые он подарил средневековой магической арване. А сейчас вдруг ни с того ни с сего – пожалел, что отказался от музыкальной стороны прогресссерства. Как вернусь в приар, подумал Игорь. Надо будет примерить на себя таланты Высоцкого или Цоя, а может даже замахнуться на Александра Пахмутову или ещё кого-нибудь. Пусть моё владение прославится и музыкальной культурой. Армейские строевые песни это же какое поднятие боевого духа. Эх, приозмоганец, голова-то на что? Что будете заказывать? К столу вытаскивая попаданцу из потока мыслей, подбежал тот самый раб, что встретился на входе. Вчера привезли эду встольское вино. Господа говорят, что не хуже из куреалского. Берель, наёмник, посоветовал самые выпившие хмурые из торговцев в соседи. Вина здесь дерьма всегда подают, хранить не умеют. Всегда. Говорю же, только привезли, господин, оспарил мнение купца официант. Рад за окрественя «Не с тобой я разговариваю», — злобно прорычал хмурый. Взглянув на довольные лица герцогинь, Егоров вспомнил, что те ни разу не бывали в кабаках и, соответственно, никогда ничего в них не заказывали. Значит, нужно самому принимать решение и за подруг. Свой недостаток, когда, будучи голодным, он в супермаркете, продовольственном магазине или кафе покупал больше, чем требовалось, Игорь за собой знал, но бороться с этим не собирался. Вот и сейчас он сделал заказ с большим запасом. Пусть лучше останется много лишнего, чем высокородные аристократки упрекнут друга, пригласившего их в трактир, в жадности. Пока доставили заказ, пока землянины и его спутницы удаляли и первый голод, менестрели уступили место ещё одному выступающему. Это оказался довольно молодой, лет 30 с небольшим мужчина который принялся рассказывать байку о подвигах императора Гира, который в Орване был такой же легендарной личностью, как и король Артур в средневековой Европе. Лана и Камали все слушали с удовольствием, хотя в их дворцах бывали музыканты гораздо более высокого уровня мастерства, а легенды про Гира им надоели еще в детстве. Но опять же, здесь, в трактире, присутствовал эффект сопричастности с множеством зрителей и слушателей. «Новички? Или за что-то выгнали?» — спросил первый и самый наблюдательный торговец, заметивший, что на форме наёмников отсутствуют знаки какого-либо из братств. «Ни то, ни другое». Утоливший голод и видевший, как довольный герцогиня, попаданец пришёл в отличное расположение духа. «В Ливоре мы из команды вышли, а здесь ещё вступить не успели. Да и не торопимся, честно говоря. Может, частный контракт подвернётся». «Может, и подвернётся», — согласился последний из четвёрки. Я как раз свой сквариал караван собираю. Мне люди нужны помимо стандартной охраны из братства. Ехать далеко. Жаль, что магия древних ещё пока не везде работает. Так что наём на пару восьмушек я вам гарантирую. Только мне бы хотелось узнать причины, по которым вы покинули своё королевство. Вы сюда с кем прибыли? Мы сами по себе, — весело ответила Камалия, отвлекаясь от прослушивания былины. В королевстве сейчас. Ну, вы, наверное, все слышали, какие у нас нелады. Это да, хохотнул второй торговец. И Верник довёл, говорят, до того, что многие уже мечтают, чтоб к ним Герфильская крыльчиха, уперีца кровожатная, вернулась. Игорь вовремя успел заметить змеиную улыбку мелькнувшую на губах Латаны, произнесённая неосторожным торговцем грозил этому долгими и мучительными пытками, когда ему пришлось бы умолять смерть поскорее принять его в свои объятия. Судьба этого дурака Игре мало интересовала а вот инкогнито пребывание герцогинь и графа в далеко не самом престижном трактире надо было сохранить любой ценой. «За оружие не вздумайте схватиться», — сказал попаданец Латани и не сразу осознавший произошедшее Камалия. «Как ты смеешь в таком тоне говорить о сестре нашего короля?» Он еще не закончил говорить, как вскочил и, схваченный со стола глиняной кружкой, хватил злоязыкового болтуна по голове. Удар получился, как и Игорь хотел, резким. Торговец, втекая остатками эля из разбившейся посудины, опрокинулся со скамьи на пол, понимая, что сгорел сарай, горела хата, бывший спецназовец без всяких объяснений ударил локтем в висок и соседа, надёжно его отключив, а затем, вскочив на стол, ногой отправил валяться в беспамятство и двоих оставшихся. Ситуацию Игорь уже быстро в голове прокачал. Оскорбление венценосной особы вполне уважимая стражей причина для его расправы с купцами. Вот только так себя вести, как он, могут лишь дворяне, но никак не циничные наёмники. В общем, в руки правоохрантелей ему лучше не попадаться. Хозяев побили, раздался изумлённый крик с соседнего стола. Попаданец едва не сплюнул с досады. Он понял, что девять человек, сидевшие позади него, это приказчики и работники свальных им на пол торгашей. И эта девятка совсем не собирается отпускать ни наглого наемника, ни его спутниц. Вскочив со скамеи, люди торговцев, поначалу немного растеряно, но неотвратимо, двинулись на обидчика своих хозяев. Один из них извлек где-то до этого времени запрятанную короткую дубинку. Сначала Игорь схватил за руку к Амалию, Потом, попытавшись начать действовать самостоятельно с Узреншу, я тащил их к стене себе за спину. Мечами Герцигини легко бы расправились со всеми купеческими работниками, но вот махать кулачками они не умели совсем и представляли собой для Егорова только обузу. Более того, не будь с ним Герцигини, Игорь даже нисколько бы не встревожился от предстоящей схватки. Однако сейчас ему предстояла задача посложнее сходил, блин, за хлебушком. Буркнул он и встретил самого ворчливого из купеческих работников ногой в корпус, мигом выбив из его лёгких воздух. Палочи. Тут же землянину пришлось увернуться от полетевшего ему в голову кувшина с вином. Позади попаданца айкнула Камалия Латана, одна из гирцегин. Этот возглас Игоря разозлил, и он понял, что нужно идти в атаку, иначе таких умников-метателей станет больше. «Он-то увернется, а вот доверившихся ему подруг может и зацепить вполне серьезно». «Смотри-ка, торгаши толпой хотят нашего! Наших запинать!» — крикнул рыжеволосый с узувеченным лицом наемник, сидевший с пятеркой своих товарищей и четырьмя девицами легкого поведения через три стола у окна. Корпоративная солидарность многое значит во всех мирах. Во всяком случае, на земле и во Рване дела обстоят именно так. Нежданная помощь оказалась как нельзя кстати. Сней расправа над противником заняла бы совсем немного времени, если бы не нашлась поддержка и торговцам. Игорь не просто теперь дрался, но и впервые за без малого 3 года своего попадания в мир магического средневековья наблюдал настоящую всеобщую кабацкую драку, которую раньше только представлял при чтении фэнтези. «Камалия, не лезь!» — он оттащил обратно к стене герцогиню Нейтерскую, которая пнула по заднице одного из толеров, принявших в враждебную сторону. «Лана, перестань!» — схватил он за талию из Чузы Ренши, увлеченно швырявшую схваченными со столов кружками в толпу, не разбирая своих и чужих. Через минут 10, когда силы по попаданцам, наёмникам и примкнувших к ним моряков-речников стали уверенно брать верх над торговыми работниками, столярами, каменщиками и одним высоким, как жерт мнистрелям, не пожелавшим пропустить веселье, драку остановил крик вышибалы. Стража. Первым на кого подействовало это предупреждение, разумеется, оказался бывший спецназовец. "Бежим", скомандовал он подругам. Да не туда, девочки мои, через ход для слуг, вон туда, сориентировал он Герцигиню Дирфельскую. Для подстраховки, придерживая обеих своих спутниц за рукава, землянин вывел их миную кухню в коридор с кладовыми. Пробежав в коридор, они оказались в люцкой, где проживали трактирные рабы, и не обращая внимания на испуганный вскрик оказавшейся здесь оборванной девочки, поломойка, скорее всего, потому и отдыхает пока. Выскочили на задний двор. «Игорь!» — хотелось что-то сказать Камале. «Всё потом, Кама! Между курятником и конюшней и тропка! Туда! Там наверняка калитка есть!» Граф и две герцогини через калитку для прислуги выскочили на параллельную улицу и пробежали по ней метров тридцать, пока не оказались на перекрёстке. «Вырвались!» — констатировал Егоров. «Теперь нас стража не повяжет!» «Он ещё хотел сказать подругам про порядок возвращения в особняк!» Но в этот момент переглянувшиеся между собой Герциге и Геня вдруг принялись смеяться до слёз. Ах, не могу! Еле отдышалась Камаля. Игорь, спасибо, спасибо тебе. Да за что, Кама? Пожал граф Приарский плечами. Приключение оказалось более насыщенным, чем планировал он, но, судя по реакции подруг, получилось даже лучше. Впрочем, отсмеявшаяся с Чюзеренша, как всегда, была прагматична. Латана отряхнула с куртки капли эля и вина оказавшееся на ней из тех кружек, которыми она 휘ряла, и попросило своего советника: "Помоги мне найти пару человек завтра или послезавтра". "Ну, кто один из них, я понял. Не думаю, что с поиском торговца оскорбившего тебя будут проблемы. А второй кто?" "Как кто? Да тот рыжий наёмник, который позвал нам на помощь и сам пришёл. Ты его рожу видел? Страшная жуть". "Вылечу парня". "Ну, заслужил"